Глава вторая побеждает сильнейший. В тот день, когда правительство должно было утвердить новое акционерное общество, объединявшее банки Мюнстерберга и Шумахера, Штирнер вызвал к себе Зауэра рано утром и отдал приказ. «Продайте все акции Мюнстерберга и Шумахера. Спустите все до последней бумаги». Но они поднялись за одну ночь на двадцать шесть пунктов. Получено достоверное сведения, что утверждение акционерного общества обеспечено. Мне кажется, не беспокойтесь ни о чем и выполните точно мой приказ. Поезжайте сейчас же на биржу сами и сообщите мне обо всем по телефону. Зауэр пожал плечами и уехал. А через час уже звонил телефон. «Акции берут на расхват. Они идут в гору». «Отлично, Зауэр. В котором часу заседания правительства? В два часа дня. Успеете за это время продать все акции? Для этого достаточно часа. Тем лучше. Телефонируйте мне через час». Не прошло и получаса, как Зауэр сообщил. Акции проданы все до единой. На бирже творится что-то невероятное. Толпа запруживает всю площадь перед биржей. Уличное движение приостановлено. С большим трудом проезжают трамваи. Автомобили не могут. Это мне неинтересно. Как наши акции? Увы, понижаются. Великолепно. Вы ждите, когда они понизятся еще больше. И тогда начинайте скупать. «Людвиг, ты очень занят?» — спросила Эльза, входя в кабинет. «Скупите все, что будут предлагать», — продолжал Штирнер говорить в телефон. «Звоните почаще». И, обратившись к Эльзе, сказал. «Да, я очень занят, дорогая. Завтракай одна. Сегодня я не отойду от телефона весь день и, вероятно, всю ночь». Эльза сделала недовольный жест. Штирнер положил трубку телефона и подошел к Эльзе. «Что делать, милая? Потерпи. Сегодня я даю генеральное сражение. Я должен его выиграть». «А завтра ты будешь некоронованной королевой. В твоих руках будут богатства Людвиг», — с упреком сказала Эльза. «Ну, хорошо, не буду говорить об этом. Как, Эмма, ты была у нее?» Врач сказал, что у нее почки не в порядке, кто бы мог подумать, и ей опасно иметь ребенка. «Так-так», — рассеянно слушал Штирнер, — Но она говорит, что умрет, но не откажется от ребенка. Так великолепно. Опять затрещал звонок. Штирнер вздрогнул и, наскоро поцеловав Эльзу в лоб, сказал ей: Будь умница, не скучай. Когда все это кончится, мы с тобой поедем на Ривьеру. Алло, я слушаю. Эльза вздохнула и вышла. В двенадцать часов, то есть через час. «Тем лучше. Как только вы узнаете о решении правительства, непременно сообщите». Бросив трубку, Штирнер в волнении зашагал по кабинету. «Вместо двух правительство решит этот вопрос в двенадцать. Значит, действует. Теперь я верю в успех, как никогда. А если здесь победа, то победа во всем. И Штирнер всесилен». Он закинул голову назад полузакрыл глаза и застыл на минуту с улыбкой на лице. Однако не время упиваться властью. Надо собрать все силы для последнего удара. Штирнер пошел в свою комнату и заперся на ключ. Через час он вышел, усталый, побледневший, поправил нависшую на лоб прядь волос, опустился в кресло и полузакрыл глаза. Звонок. Штирнер вскочил, как на пружине, и сорвал телефонную трубку. «Алло, да, да, я! Это вы, Зауэр?» Но звонил не Зауэр, а один из агентов Штирнера — Шпильман. Ошеломляющая неожиданность. Только что кончилось заседание. Правительство отклонило утверждение устава акционерного общества. Шумахер, бывший на заседании, крикнул в лицо министру «Предатель!» Мюнстерберг охватил удар, и он в бессознательном состоянии отвезен домой. Штирнер не дослушал. Дрожащий от волнения рукой, он опустил телефонную трубку и так громко крикнул на весь кабинет «Победа!», что проснулся лежавший у его кресла Фальк и, вскочив, с недоумением посмотрел на своего хозяина. «Победа, Фальк!» Бросив в угол кабинета платок, Штирнер приказал «Пиль!». Собака в несколько прыжков добежала до платка, схватила его и принесла хозяину. «Вот так все они теперь!» — нервно смеялся Штирнер. Он поднял собаку за передние лапы и поцеловал ее в лоб. «Но их я не буду целовать, Фальк, потому что они глупее тебя и они меня ненавидят». «О, тем приятнее заставить их носить поноску!» Опять звонок. «Зауэр? Да, я уже знаю. Мне сказал Шпильман. Как реагирует биржа?» «Взрыв бомбы произвел бы меньшее впечатление. Биржа превратилась в сумасшедший дом. Акции Мюнстерберга головокружительно падают. Вы гений, Штирнер!» «Теперь не до комплиментов». Когда акции крахнувшихся банков будут котироваться по цене оберточной бумаги, можно будет скупить их. Мы сумеем вернуть им ценность. Но это успеется. Дело сделано, и вы можете уехать, Зауэр. Я не могу выйти. Люди превратились в обезумевшее стадо. Сюда не могут даже пробраться санитары скорой помощи, чтобы унести упавших в обморок и смятых толпой. Ну что ж, если вы лишены свободы, сообщите мне, что у вас делается. Изауэр сообщил. Фондовые маклеры устроили десятиминутное совещание, на котором решили, что удержать бумаги Мюнстерберга Шумахера и всех связанных с ними банков нет никакой возможности. Крах совершился. Каждая минута приносила разорение целых состояний. Бумаги ежеминутно переходили из рук в руки. После полуночи... Нервное напряжение достигло наивысшей точки. Не только площадь перед биржей, но и соседняя площадь были запружены автомобилями крупных держателей бумаг. Они сидели в своих лимузинах всю ночь, бледные и утомленные, с блуждающими глазами. Бюллетень за бюллетенем приносили вести о непрестанном понижении курсов. Эти курсы передавались по телефону, но уже в момент отправки телефонограммы не соответствовали действительности. Толпы людей, как во время стихийного бедствия, разбили лагерь на соседнем бульваре и платили за право сидеть на бульварной скамейке больше, чем стоит номер в лучшей гостинице. Под утро два маклера и один банкир впали в буйное помешательство. Смерть Тирнору, кричал Маклер, с большим трудом удалось отвести помешанных в больницу. Только когда забрезжил рассвет, волнение улеглось, как пламя догоревшего пожара. Вчерашние богачи выходили из биржи, постаревшими на десять лет, с горбленными, посидевшими, с дрожащими ногами. Толпа поредела. Зауэр, наконец, получил возможность выйти из здания биржи и, шатаясь от усталости, вдохнул полной грудью свежий воздух. «Такая же паника царит сейчас во всей стране», — подумал он. «В эту ночь разорились сотни тысяч людей. Миллионы мелких вкладчиков потеряли свои сбережения». Этот сумасшедший кричал о Штирнере, винил во всем его. Но Штирнер не виноват. Побеждает сильнейший. Штирнер молодец, гениальная голова. Зауэр улыбнулся и тотчас устало зевнул. А Штирнер, получив от Зауэра последнее сообщение по телефону, встал из-за стола и сладко потянулся. Его волнение улеглось. Он испытывал чувство той приятной усталости, которая охватывает человека, когда он хорошо поработал и доволен результатами труда. Он победил. И его победа больше, чем победа над банкирами и министрами. Он победил сопротивляемость человека. Год ли бы... Эмма, Зауэр, Эльза — теперь вот они. Никто в мире больше не может сопротивляться мне. Весь мир скоро будет моей собственностью, — гордо сказал он. Ему не хотелось спать. Он прошел наверх и постучал в комнату Эльзы. Она была одета и не спала. Быстро открыла дверь и, сияя, протянула ему руки. «Наконец-то ты вспомнил обо мне, Людвиг».